Глава шестая. Стрелок. Конечно, Адам не воспринял это как хорошую новость. Где-то в глубине души он вообще был против того, чтобы я присматривал какую-то команду. Но мне, к счастью, было плевать на это. Я планировал перескочить сразу все этапы пути, которые все равно привел бы к этому результату. И поэтому решил сразу брать быка за рога. «Адам внимательно выслушал все, что я ему рассказал про второй слой магического зрения. После этого он еще и внимательно выслушал Виктора, который поведал о том, как я пытался научить его, но ничего не вышло. После этого он с присущей людям его статуса подозрительностью попросил показать хоть кого-то, кого я смог научить, но в ответ на справедливое замечание о том, что для этого придется их пригласить сюда, поспешно заявил, что, в общем-то, не очень-то это и нужно». «В конце концов, зачем мне вам врать?» Я пожал плечами. «Вот прямо сейчас, когда еще ничего не утверждено, когда еще ничего не известно, когда мне не светит никакой выгоды, зачем мне вам врать?» «Действительно, врать незачем». Адам кивнул. «Но из вашей речи следует и еще кое-что. Вы не врете, а взамен... Получается, что планируете получить некую выгоду. Все верно?» «Да». Я кивнул. «И нет». «Нет, в том плане, что эта выгода, вопреки тому, как это звучит, не будет односторонней. Вы тоже останетесь в выигрыше. В итоге это выгодно всем». Адам усмехнулся. «С этого момента, пожалуйста, поподробнее». «Так все просто. Обучить всех возможности нет. Нет физически. Потому вам придется довольствоваться теми, кого обучить можно. А они все здесь. Они все в академии. И мы оба прекрасно понимаем, что всех подряд вы к себе не возьмете» даже если бы хотели, ведь за охотниками на тротлистов придется удваивать, утраивать, учетверять слежку, чтобы они внезапно не оказались не теми, кем кажутся, или не перешли в тайне на сторону врага. А ведь все эти люди, они все вокруг меня. Я учусь с ними, подчас на одном потоке. Сижу за одним столом...» три раза в день. И несмотря на все ваши ступки, досье, собранные, не сомневаюсь, на каждого ученика, преподавателя и просто работника академии, я знаю их лучше, чем вы. Вы их не знаете вообще, если уж на то пошло. Про них знаете? Их нет. Поэтому у нас есть два варианта: или вы тыкаете пальцем в небо, или вернее в толпу, и это растягивается на месяцы. Или, бесстрастно спросил Адам, демонстрируя, что якобы клюнул на удочку, или я привожу к вам уже почти готовую команду». Я сделал паузу. «Скажем, пять человек вас устроит для начала?» «Для начала устроит». Адам кивнул и сощурился, внимательно меня оглядывая. «А что взамен, господин Грауберг?» «О, но тут все просто». Я сделал голос как можно более вкрадчивым. «Ничего сверхъестественного, на самом деле». «Но?» «Но торговаться вы все равно будете». Улыбнулся я. Я вернулся в комнату, когда до отбоя оставалось каких-то полчаса. Нокс уже был тут. Валялся в кровати и увлечённо рубился на телефоне в какую-то игрушку, судя по раздающимся из динамиков выстрелам и взрывом «Так тебе! На!» Азартно шептал Нокс, бегая глазами по экрану и наяривая подушечками больших пальцев. «Куда? А ну стой! Сейчас я тебя прикончу, не уйдешь! Я сел на кровати с улыбкой и принялся ждать, когда он закончит. Нокс, заметив, что я пришел, бросил на меня короткий взгляд и снова уткнулся в телефон. Потом бросил еще один взгляд, уже нервный, а потом еще один. И каждый раз, когда он смотрел на меня, накал страстей в его игре явно шел на спад. «Да что не так?» — не выдержал Нокс, в конце концов опуская телефон и глядя на меня. «В чем дело? Ты меня нервируешь». «Да я вот смотрю на тебя и думаю», — начал я. «Ты же отлично стреляешь, черт побери. А вместо того, чтобы продолжать заниматься этим, ты в игры играешь. Заменяешь одно другим?» «Может быть». Нокс вздохнул и заблокировал телефон. «Стрелять реально прикольно, но кто же мне позволит заниматься этим столько, сколько я захочу? Мономаты нам дают только на занятиях, а из обычного огнестрела у меня так круто не получается стрелять. Я пробовал. Не знаю, почему так». Я вспомнил, насколько тяжелым и неудобным после мономата, кажется, обычный огнестрел, и у меня чуть не вырвалось, что я знаю. Это все равно, что после легкого пивучего лука взять в руки тяжеленный и громоздкий арбалет. Да, в чем-то он превосходит более легкого собрата, но проклятье. Ты вообще не думаешь о его преимуществах, когда настает пора держать его на весу, чтобы прицелиться. А что если я скажу тебе, что у меня есть к тебе. Особое, скажем так, предложение, и оно касается стрельбы. «Поподробнее, пожалуйста!» Нокс приподнялся на локтях. «Начало заманчивое, так-то звучит интересненько. Если интересненько, то иди за мной. Я поднялся с кровати и направился к выходу. Будет еще интереснее». «Куда? Скоро отбой же!» «Так тебе интересно или нет?» Я остановился у двери. «Если нет, то оставайся, конечно, я никого не заставляю». Нокс несколько секунд колебался, глядя то за окно, где уже сгустились плотные сумерки, то на меня, и в конце концов принял решение. Спрыгнул с кровати сразу в кроссовки и через секунду оказался рядом со мной. «Я не пожалею об этом?» — с подозрением, глядя на меня, спросил он. «А то мало ли что ты задумал. Не хотелось бы пожалеть, что связался». «А это зависит от того, как ты себя проявишь», — ухмыльнулся я. «Так что идем». Быстрыми шагами мы преодолели весь коридор до лестницы и, тихо, не вызывая лифт, спустились в фае. Нокс все это время серьезно нервничал, постоянно оглядываясь. Будто боялся, что мы делаем что-то противозаконное, поэтому пришлось его успокоить. «Не переживай, все будет нормально. Ничего страшного в этом нет». «Ага, а если нас застукают?» Нокс нервно посмотрел на телефон. «Времени-то уже! Ночь на дворе!» «Ну и что? Даже если застукают!» Я ухмыльнулся. «Доверься мне». Мы вышли из здания, и Нокс окончательно потерял душевное спокойствие. Настолько ему было неловко нарушать правила Академии. А ведь он совсем недавно предлагал влезть на какой-то там склад забытых вещей, на котором нас явно никто не ждал. Хотя его тоже можно было понять. Для него Академия — это единственный способ свалить от своих родителей, которые постоянно пытаются сделать из него того, кем не стали они сами вылепить из него, так сказать, лучшую версию самих себе. А его бунтарский молодой дух протестует даже не столько против этого, сколько априори против всего, что несет в себе хотя бы оттенок влияния взрослых на жизнь ребенка. Нокс хочет сам проложить свою дорогу в жизни, и если эта дорога приведет его к славе или хотя бы к чему-то значительному, это будет вообще прекрасно. И это превосходное желание, чуть ли не лучшее, А может, и лучшее из всех, что только может испытывать человек. Точно такое же двигало когда-то и мной, до тех пор, пока его не сменили слепая ярость и жажда мести, но у меня, в отличие от Нокса, не было никого, кто указал бы мне правильную дверь, за которой начнется его желанный путь. А у Нокса был я. Мы прошли по дорожкам Академии, слабо освещенным тусклыми дежурными фонарями, и свернули к площадке тренировки манового контроля. Купол, который прикрывал эту площадку, как мне рассказал директор, в отличие от всех остальных, закрывал ее не только от всех цветов маны, но и от физических объектов, которые студенты могли бы случайно поднять с земли в процессе урока, вытащить друг у друга из карманов или вообще создать с нуля. Именно поэтому эта площадка подходила для моей задумки просто идеально. Возле площадки нас уже ждал сам директор, и Нокс при виде него буквально слился с окружающей тьмой, моментально исчезнув из конуса света, падающего от уличного фонаря. Он и до этого шел в полуприседе, постоянно оглядываясь и держа ухо востро, а тут и вовсе умудрился исчезнуть буквально у меня из-под носа. Просто раз и растворился во тьме, будто какое-то заклинание применил. Чудеса да и только. Виктор громко прочистил горло и звучно проговорил. «Сэнд не прячьтесь! Я знаю, что вы здесь, и ничего не имею против. Не переживайте, никакого выговора не будет. Можете быть спокойны». «Нет, не верю», — упрямо раздалась откуда-то справа. «Здесь какой-то подвух. Слишком все странно». Конечно же, я легко бы обнаружил его, наколдовав себе аналог прибора ночного видения, или даже просто вторым слоем магического зрения, но не стал. Мне нравилось осознавать, что выбранный мной человек, помимо навыка, за который я его и выбрал, как оказывается, обладает и еще одним, не менее интересным. А это точно могло пригодиться в будущем. Выходи, Нокс, подбодрил я его. Директор ничего не сделает. Мало того, он все это и организовал. Ну, в смысле, организовал я, но с его помощью. Так что все в порядке. Если что, я с тобой разговаривать не буду до конца месяца. Нет, до конца года предупредил Нокс и будто бы из ниоткуда появился рядом со мной. «Переживу», — я улыбнулся. «Даже скорее скажу, ну, наконец-то». «Эй, это обидно!» Нокс насупился, но уже через секунду задумчиво склонил голову к плечу. «Хотя и справедливо». Мы оба подошли к директору. Он был в хорошем расположении духа и улыбался. К тому же директор знал, для чего мы сюда сегодня пришли, поэтому был рад помочь. Виктор внимательно посмотрел на меня, затем на Нокса, и единственное, что сказал, это «Марк, вы уверены?» «Конечно». Я внимательно посмотрел ему в глаза. «На данный момент у меня банально нет других кандидатур, так что уверенность равна 100 «В чем уверен?» Нокс с беспокойством посмотрел на меня. «Что происходит? Для чего ты меня сюда привел? Как я понимаю, это что-то важное?» Вместо ответа директор вытянул вперед обе руки, и в них заклубился белый туман. Секунда, и туман вытянулся в два длинных бесформенных облака, которые быстро приобрели граненные очертания и превратились в два мономата. Пропыхтел Нокс, глядя попеременно то на них, то на меня. Это то, о чем я подумал? Серьезно, это они или у меня обман зрения? Это мономаты, назидательно сказал я, беря один из них в руки. А о чем ты там подумал, я не знаю. Фух. Еще раз выдохнул Нокс, беря второе оружие в руки и благоговейно оглядывая его. «Как приятно держать его в руках! Настоящее удовольствие!» «Правила такие. Я вошел на территорию площадки, держа мономат под батарею и стволом вниз, чтобы точно не произошло ни единого выстрела. Перестреляешь меня, получишь возможность стрелять практически в неограниченных объемах. «Это еще как?» — подозрительно покосился Нокс. «Как это вообще возможно?» Все, что касается возможности, оставь меня. Я тебе ее организую», — заверил я. «Только одно условие». «О, и что требуется?» «В этот раз мишени будут не статичные», — ухмыльнулся я и через плечо Нокса посмотрел на Виктора. «Директор?» Виктор улыбнулся, кивнул и взмахом рук создал несколько черных фантомов, которые уже с пяти метров легко могли сойти за фигуры тротлистов. Издалека так вообще очень даже похоже. «Ах, да!» И еще кое-что. Я взял мономат за рукоять и развернулся, прижимая приклад к плечу. Противники в этот раз тоже будут пытаться тебя атаковать. Если доберутся до тебя, ты проиграл. А ты? — ревниво спросил Нокс, беря свое оружие на изготовку. И я, стал быть, тоже, — кивнул я. Начали. Директор постарался на славу, и маны потратил приличное количество. На место каждых двух фантомов, которых мы отстреливали, приходили три новых — и они постоянно пытались добраться до нас. Коснуться своими призрачными руками, объявляя конец игры. Но ни один из них не позволял им этого сделать. Даже наоборот. Периодически приходилось подшагнуть вперед, чтобы избежать атаки с фланга, перекинуть ствол мономата практически за спину и, не глядя, разрядить его в противника. Фантома, то бишь. Я откровенно наслаждался единением с оружием, и Нокс, кажется, не отставал от меня в этом плане. Он будто слился с мономатом воедино. Взял его каким-то непривычным и незнакомым образом, далеко вынеся вперед на ствол левую руку и практически выпрямив ее. Он положил большой палец сверху на ствол, а остальными обхватил ее Образовав таким образом жесткий прямоугольный треугольник, катетами в котором служили сам мономат и грудь Паренка, а гипотенузой его левая рука — Нокс молниеносно, без какого-то намека на инерцию и необходимость ее нивелировать, переносил огонь с противника на противника и короткими двойными выстрелами, чтобы наверняка выбивал их одного за другим. Редкие перешагивания в сторону, чтобы выиграть или, наоборот, сократить дистанцию, и Нокс снова замирал в своей непоколебимой стойке, что полностью гасило и так небольшую отдачу. Он стрелял по два патрона, прищурив, но не закрыв один глаз и полностью распахнув второй. Его губы при этом что-то неслышно шептали. Нокс будто бы на время перестал быть растяпой маннером и преобразился, превратившись в сурового и ответственного бойца. Он действовал быстро, поражая мишеней без лишних движений и паники. Не торопился, но и не медлил. Я уже даже перестал стрелять сам и только лишь следил за тем, как стреляет Нокс, а он будто вообще ничего вокруг себя не замечал. Только стрелял, и стрелял, и стрелял, и если бы мономат выплевывал гильзы, как огнестрельное оружие, Нокс уже стоял бы в них по щиколотку. Это все, конечно, хорошо, но... Я глубоко вздохнул, набирая воздуха в грудь, и заорал, что есть силы. «Атака с воздуха! Немедленно лечь!» Нокс послушался моментально, будто всю свою жизнь только этой командой ждал. Он резко подался вперед, падая на колени, и не переставая стрелять. Затем завалился на живот, Лишь в последние мгновения левая рука оторвалась от цевья, смягчая падение, и тут же вернулась на свое место, продолжая контролировать оружие. Так что в общей сложности Нокс не стрелял от силы половины секунды и все равно не позволил никому к себе приблизиться. Что сказать? Он был хорош! Я поймал взгляд Виктора и кивнул, показывая, что пора сворачивать тренировку. Тот кивнул в ответ и свел ладони, удаляя всех фантомов с тренировочной площадки. Нокс еще мгновение водил перед собой стволом, потом резко подобрал ноги и перевалился сначала на один бок, осматривая сектор сбоку, потом на другой. Никого не найдя, он, наконец, поднялся и отряхнулся одной рукой, второй продолжая держать за ствол мономат. «Ну, сколько?» — деловито осведомился он. «Больше, чем у меня». Я улыбнулся. «Ты очень круто поработал. Хотел бы повторить?» «Спрашиваешь?» — он заулыбался. «Еще как!» «Это ж так круто! Все стреляют только на занятиях, а я буду этим заниматься еще и в свободное время. Ты же это имел в виду, правильно?» «Ну да, только...» э -э «Вот Фрея офигеет, когда узнает!» Блондин тряхнул башкой и снова превратился в недотёпу Нокса. «Да у нее от удивления челюсть пол проломит!» «Оп! Стоп!» Я прервал мечты Нокса, подняв ладонь. Насчет Фреи. Ей ничего рассказывать не стоит». Я бы даже сказал «нельзя». И не только ей, а вообще никому. Помнишь, я говорил про секрет, который не совсем секрет? Так вот, теперь это секрет. Прям совсем. Причем для всех, кроме нашей команды». «Нашей команды?» Нокс прищурился. «Дай-ка угадаю. Наша команда — это я и ты, да?» «Ну, пока что да», — признался я и тоже улыбнулся. «Но ты не переживай. Это ненадолго». У меня еще есть кое-кто на примете.